Слова мои подтвердит и верховод Поликратов, надзирающий за укреплением восстанки необоронного духа. Поликратов подтвердительно кивнул. «Но полагаю, что встреча с осведомленным гостем вышла полезной. Нас надо то и дело стращать и припугивать, чтобы мы не позевывали и не ковыряли в ухишилом. шилом. Отродья знать существа злые и свирепые, раз так напоганили в музыкальной школе. С нами церемониться они не станут».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 ходили по звездному и ракетному бульварам, на пузырь не глядя. А если и глядя, то предмет не видя. Никаких секретных сведений гость-разъяснитель, это он и говорил накануне посиделок, не сообщал, а потому его слова можно разглашать все до единого. Обостанки не помнят. Кознями и блиц-планами отродей в Китай-городе заняты стратегии с подзорными трубами и тактики с электрическими глушителями. Но и в самом Останкине требуется усиление бдений. А потому создается комиссия дозорных с полномочиями из пяти деударных членов. Шеврикука не слишком стремился оказаться усилителем бдений. Но когда его имя не назвали в числе отреженных для героических подвигов и начальствование в Останкине дозорных, он ощутил досаду. Стало быть, вот как его уважают. Но кого выделили, отрядили и снабдили полномочиями? Старика Ивана Борисовича. Ну, этого ладно, этого по ветеранской линии, для поддерживания рифмы и мелодики в преданиях и укрепления связи времен. Хотя проку от Ивана Борисовича будет, как от британских буц Велизария Аркадьевича. За что и зачем определили в дозорные домового из Хованского проезда?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 с Провансальским, по его утверждению, выговором, в связи с чем и получил в Останкине титул «майонез». Так что же этому Помпидушену майонезу можно было поручить в дозоре, если только международные политесы и уловки дипломатических протоколов? Да поедани устриц! Но способен ли был Помпидушен майонез к политесам и уловкам, если не смог удержаться в посольстве и председательстве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 темным или наглым образом проникшего в Москву. И держал в себе надежду, вовсе не пустую, на то, что хоть единый заседатель, пусть даже и веслоухий Феденяпин, поднимется и выскажет недоумение. «А как же шеврику кота? Отчего же шеврику кита не поручают оборону и бдение?» Но никто не поднялся.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 наверное, рискованными, и, судя по его наглой ухмылке, с делами он справился. Причем появился он не из парадного проема, закрываемого крепостной убежищной дверью, а из некой невидимой дотоле щели в боку бункера. Возможно, щели подводил подземный ход, и наверняка доступ к подземному ходу и щели могли получить лишь лица, пользующиеся доверием.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 Артем Лукич с Продольным снизошли до того, что минуту-две уделили разговору с верховодом Поликратовым. Их слова Поликратов одобрил кивками угрюмого понимания. Обещанные мелкие разности Артем Лукич вынести на обсуждение забыл, а предложил действительным членам продолжить посильные рвения на местах прохождения служб. Расходились молча, в напряжении чувств,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 а все как есть, донести и до самых ничтожных и никтемных домовых. Лишь внезапно безвозвратная пропажа гостя заставила посиделки удивиться и вздрогнуть. Но ненадолго. Эпизод с недовольствами Шеврикуки, похоже, иных развлек. Но вот таинственные перешептывания Артема Лукича с участником или свидетелем каких-то, возможно, экстренных событий